На маленьком столике, прикрытом скатертью с длинной бахромой, стояли бутылка пилзенского пива и графин с кларетом. Ним жаловалась на боли во всем теле, и генерал убеждал ее выпить на ночь Грога, но кроме пива она ничего не признавала. В Вистборн, Проведать Энгельса и Ленхен часто приезжали Эвелинги, и как-то по пути в Германию явился Шорленнер которого в доме Энгельса, в шутку переиначив его фамилию, называли также и Джоли Майером. На прогулках друзья обсуждали итоги Конгресса, который превзошел все ожидания марксистов. «Рептильная пресса Бисмарка помалкивает. Она боится рекламировать наши достижения, о которых, однако, знает все, кому надо», — говорил Энгельс. «Да, сущий заговор умалчивания», — отозвался Шор Леннер. Находившаяся на нелегальном положении германская социал-демократическая партия вела смелую революционную борьбу с режимом исключительного закона. Под лозунгом «никаких компромиссов» партия смело противопоставила интересы рабочего класса интересам буржуазии, а на третьем нелегальном съезде в Сен-Галене в 1887 году было принято решение ни при каких условиях не блокироваться на выборах с буржуазными партиями. ЕС предложил социал-демократическим депутатам использовать трибуны Рейхстага для критики существующего строя и пропаганды марксистских идей. Влияние социал-демократической партии в массах заметно возрастало. На выборах в Рейхстаг в 1884 году она получила более полумиллиона голосов. В 1887 году 763 тысячи а в 1890-м около полутора миллионов сторонников партии проголосовали за социал-демократов. Энгельс поздравил Липкнехта с получением на выборах более 40 тысяч голосов, доставивших ему пальму первенства. Он писал в Лейпциг, «Я согласен с тобой, что в данный момент мы должны выступать, насколько возможно, мирно и легально и избегать всяких предлогов для столкновений». Но без сомнения, твои филиппики против насилия в любой форме и при всех обстоятельствах я нахожу неприемлемыми, во-первых, потому что ни один противник тебе в этом все равно не поверит, ведь не настолько же они глупы, а во-вторых, потому что, по твоей теории, я и Маркс тоже оказались бы анархистами, так как мы никогда не собирались, подобно добрым квакерам, подставлять левую щеку, если кому-нибудь вздумалось бы ударить нас по правой. «Сообщи мне, пожалуйста, заранее, когда ты намерен переплыть Ла-Манш и приехать к нам. У нас свободна только одна комната, а весной ее иногда занимают. На Пасхе, например, шор -Ленмер. возможно также, что приедут Лафарги или Луиза Каутская». Приближалось семидесятилетие Энгельса. На письменном столе генерала лежала рукопись его биографии, для одного из томов издания энциклопедического словаря. «Большая сложная жизнь» спрессовалась до размеров статьи, в которую Энгельс внес исправление и добавление. Элеонора стеснялась внешне проявлять дочерне нежную любовь, которую с детства питала к Энгельсу. Но на этот раз она не смогла сдержать естественного порыва, она взяла его большую и все еще сильную руку и поцеловала ее с глубокой признательностью. Энгельс понял ее. «Это за те двадцать лет, когда ты обрек себя на египетское пленение и служил проклятой коммерции ради Мавра и всех нас, и за то, что ты делаешь сейчас сам для людей и для литературного наследства Маркса. Дружба твоя и отца станет легендарной, как дружба Дамона и Финтия в греческой мифологии» а это энциклопедическое жизнеописание, оно указала на краткую биографию, только схема, контуры человека. Но не ты, дорогой дядя Энгельс. Энгельс не был доволен собой. Он мечтал написать о жизни Маркса. Покуда же, работая над рукописью третьего тома «Капитала», Энгельс восхищался тем, что ему открывалось. Он считал, что этот труд умершего друга — совершит переворот во всей экономической науке, и отныне теория получает несокрушимый фундамент, а борцы за социальную революцию — победоносное оружие. Энгельсу потребовалось много сил для кропотливейшего изучения и редактирования третьего тома. Ему попадались различные варианты одной и той же главы, либо отдельные вставки к ней —